Править тройкой и гитарой — это значит каждой бабой править, это значит старой брагой по башкам кружить. Раскрасавчик, полукровка, кем крещен, в какой купели, все цыганские метели оттопырили поддевку вашу, бравый гитарист. Эх, боюсь, уложат в лёжку ваши струны до да ухабы, Бог с тобой, ямщик-сережка, Мы с Россией тоже бабы. Начало января 1920 года. ННВ